Имущество реабилитированным возвращают также государственные и общественные организации, в том числе и колхозы, или их правопреемники, граждане или их наследники, если оно первично было получено бесплатно. Если же документами будет подтверждено, что имущество продано и выручка от его реализации поступила в бюджет то стоимость этого имущества возмещается реабилитированным или их наследникам в размере полученных поступлений. При этом учитывалась денежная реформа 1947 года и смена масштаба цен в 1961 году. Заявление о выплате компенсации, возврате имущества Или возмещение его стоимости направлялось комиссиям по месту проживания заявителя на момент ареста, но не позднее 3 лет с момента вступления в силу закона Республики о реабилитации жертв политических репрессий на Украине или со дня получения справки о реабилитации. Если же указанный срок Пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен решением комиссии. Наряду с возмещением морального вреда и материального ущерба, законодательство также предусматривает ряд важных гарантий по восстановлению трудовых, пенсионных, жилищных и иных утраченных реабилитированными прав. Данная мера нельзя отнести ни к моральной ни к имущественной реабилитации. Они сочетают в себе первое и второе. Так, в соответствии со статьей 4 закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине, реабилитированные восстанавливаются во всех гражданских правах, признаются недействительные решения о лишении их государственных наград, ученых степеней, военных и военных специальных и иных почётных званий и пенсий. Как указано в статье 6 закона, реабилитированным гражданам время нахождения под стражей, в местах лишения свободы, в ссылке или на принудительном лечении засчитывается в тройном размере в стаж работы для установления пенсий. Реабилитированным гражданам Нуждающимся в улучшении жилищных условий предоставляется право первоочередного получения жилья. В случае смерти реабилитированного это право сохраняется за одним из супругов, если он не образовал новую семью, а также за родителями и детьми, которые проживали совместно до ареста. И в связи с применением репрессий лишились права на занимаемое жильё и теперь нуждаются в улучшении жилищных условий. Реабилитированным жителям сельской местности предоставляется право на получение беспроцентной суды и первоочередное обеспечение строительными материалами для строительства жилья. 15 мая В 1992 года Верховный Совет Украины внёс дополнение к статье 1 закона, распространив его действие на граждан Украины, которые постоянно проживали на Украине и по разным причинам были перемещены за пределы бывшего Советского Союза и необоснованно приговорены военными трибуналами Верховным судом СССР или подвержены репрессиям внесудебными органами. Этим законом было также установлено, что наследники репрессированных могут получить компенсацию лишь в том случае, когда она начислена, но не получена реабилитированным. Весьма важным является дополнение к закону и о том, что Верховному суду Украины предоставлено право пересматривать в порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельствам уголовные дела, рассмотренные верховными судами Украинской ССР, Союза ССР, военными трибуналами и внесудебными органами, в том числе за пределами территорий бывшего Советского Союза, в отношении тех лиц, которые на момент применения репрессий были гражданами Украины.